Глава 7. Утром меня уже ждало новое сообщение от Тала. Тим не стал беспокоить меня звонками, а написал сообщение, тем более что оно было на удивление коротким. Этому человеку можно доверять полностью, доказательство что я это я, сгоревшая борода, чьих-то кривых рук. Улыбнулся. Вспоминая, как сильно ругался дворф из-за сгоревшей бороды, напечатал ответ, не скрывая ничего и описывая события, произошедшие со мной. Отправил брату, будучи уверенным, что он передаст по назначению. Вытянулся и бодренько протопал в душ. Оттуда так же быстро сел за стол, где позавтракал и нырнул в капсулу. Сегодня у нас в программе прокачка до изнеможения, мерзкие слизни и кислотные кляксы. «Все, как я люблю. Погнали. Объявился наконец. Выдал поджидающий меня конис, вставая, тряхивая пол и плаща. Пошли. Марк тебя давно ждет!» Молча встал и побрел за магом. Догер при встрече тяжело посмотрел и указал на кресло, на которое я со вздохом сел. Наказание за невыполнение нормы в первый раз будет в щадящем режиме. Подходя ко мне, тяжело молвил Каменный и неожиданно резко для меня сделал движение руками. Вслед за его действиями меня затопила боль. Этот конавал просто вырвал мои руки из суставных сумок, и теперь, валяясь на полу и истекая кровью, я пытался скостовать заклинание обезболивания. Добить Немного участливо поинтересовался Догр. На что я просто согласно моргнул глазами, а он резко ткнул пальцем мне в череп, отчего тот просто лопнул. Интересный ты маг. Глядя на мое воскрешение в пяти метрах от себя, пропыхтел местный смотрящий. Я свободен, получив в ответ кивок, развернулся и вышел из пыточной. Вот это называется доброе утро помотал головой в попытке выбросить из головы воспоминания о только что произошедшем. «Тяжелый палец у Догра, очень тяжелый. Да и дури каменной немерено. Вот бы такого в команду. Интересно, а что его вообще тут держит? Он ведь не раб, как и его помощники, и свободный торговец. Поговорить с ним на досуге, и что я ему скажу? "Хай, бро, как жизнь? Чего тухнешь на девятке?" А он такой возьмет и все выложит. А потом еще и помощь предложит. Выбрасываем ненужные мысли с головы и идем работать. Впервые активировав усовершенствованный навык скорости, устремился к знакомому тоннелю. Странный дампер, задумчиво выдал Конис после того, как дверь за выбежавшим Артом закрылась. И чем же он тебе показался странным? тяжело опускаясь на пол, выдал Марк. Обычный раб. В нем чувствуются остаточные маначеские силы, да и печати высших на нем есть, но сам он слишком мал для такого. А еще при первой драке он был полон маны. Ты же сам это почувствовал. Обычный раб, снова молвил Догер, уставившись в одну точку. Что-то ты сегодня совсем плох. Аток увеличился. Обеспокоенность в словах мага была неподдельной. Да, всплеск был ночью, и я уже не уверен, что смогу поддерживать его жизнь в течение 3 лет. Может, все же попробуешь пойти на прорыв? Тебя не смогут остановить. Э, тут Конис замялся, и решившись, продолжил. Я помогу. Тебе сколько осталось по контракту? Год. Тебя после такого сюда же и направят, только не светильники поддерживать да рабов гонять, а руду добывать. Зачем тебе это? Мы, друзья, просто отозвался маг. И здесь я по очень простой причине, потому что здесь ты. А кто тебя поддержит, если не я? Контракт продлен будет, сам знаешь. Но это не выход. Отсюда надо прорываться силой. Спасибо, Конис. Только ты знаешь, что стоит на кону, и все же я подумаю. Два часа я планомерно поднимал себе статы. Два часа головной боли и 4 смерти, опустившие мой прогресс опыта в ноль. Но я не жаловался. Удивительные слизни одарили меня поистине царскими дарами. Помимо увеличения характеристики сила воли и защиты от магии ментала, получилось прокачать еще и навык скрытность. Ни не не обладали глазами и ушами, все их взаимодействие с окружающим миром строилось на трех чувствах: вибрационная чувствительность, запах и ментальное сканирование. Постепенно я научился скрываться от всех чувств слезняков и просто ходил за ними, повышая статы. Халявная прокачка закончилась, когда сила воли достигла 110 единиц. Поздравляем. Получено достижение Волевой. 11 уровень. Награда плюс +110 единиц к защите от магии ментала, плюс +110 единиц к запасу сил плюс 110 единиц к переносимому весу, плюс 110 единиц к магическому урону, плюс 110 единиц к параметру жизнь, бонусное увеличение любого навыка на один уровень. После такого увеличения защиты от магии ментала мне встречающиеся мобы стали не страшны, а если точнее, то и хаура переставала на меня действовать, а вот точечные удары все так же наносили урон, принося всевозможные дебафы. Поэтому, чтобы прокачка шла и дальше, мне приходилось подставляться под удары, уходить, пережидая время их действия, возвращаться и снова терпеть боль. Вытерпеть я смог еще три часа. Уставший вымотанный до предела, набрал руды и побрел к торговцу. Молча сдал норму и остановился, решая, что делать дальше. Понятно, что надо выходить из игры. Только вот где оставить куклу? Навык скрытность поднялся до невиданных высот. И захотелось прокачать его еще сильнее. А где это сделать, кроме как не перед чужими бараками? Забрался под лестницу барака, где жили обычные заключенные, и уже оттуда вышел из игры. Поужинал и разлёгшись на кровати, вывел на экран информацию о своих самых эффективных навыках. Увеличивать мы будем либо сферу, либо фэлч. Или же есть еще вариант повысить неприятие воли. Все остальные навыки на фоне этих не смотрелись. По уму надо сферу прокачивать, она всегда и везде пригодится. Только вот остальные два завязаны на ментал, и их увеличение может принести мне прибыль уже сейчас. Дальше слизни будут толще и злее. Это я не говорю уже про главного гада, поджидающего меня в конце тоннеля. Что он будет, я не сомневался. Если следовать аналогии со змейками, то в конце туннеля один-два, ждет меня пятиметровый кубик с бешеными ударами такой силы, что мне и вовек не прокачать защиту от его атак. Так что торопиться мы не будем, подождём. Вот когда доберемся до мамки. Не-не, там и решим, Что для меня важнее? Почему я решил биться с боссом, а не уйти, как это сделал со змейками? Просто все. тут у меня есть шанс, и грех его упускать. Опять же, лута должно быть много, как и денег, может еще и пару достижений отхвачу в придачу. С грезами, какой вкусный по потрофей может оказаться босс. Не-не, не, уснул. Утром бодро вскочил с кровати, позавтракал и нырнул в капсулу. Тебе не кажется, что это становится традицией встречаться по утрам? Первое, что я услышал при входе в игру, был голос Кониса. "Что вам от меня надо? Норму я сдал", разглядывая себя, ужасался от произошедшей трагедии. "Прошла неделя. и тебя ждет очередной подъем наверх. Сегодня ты освобожден от нормы". Идем!» помощник Догра, развернулся и отправился к магическим постаментам. Я же вылез из-под лестницы, осознавая, как сильно я сглупил. Я был гол, абсолютно. С меня даже трусы стянули. Весь мой прокачанный навык не смог уберечь от ворья. Будет тебе уроком, Артур. Не думай, что умнее всех. Покачал головой и понуро отправился за конисом. Когда ты уходишь в другие планы бытия, твое тело теряет две трети твоих умений, оценивая мой вид, произнес маг. Ты хотел стать сильнее? Ты стал Для мага это лучший вариант, когда мозг получает дополнительную стимуляцию и начинает думать. Я лишь кивнул, посмотрел в его сторону. Философ, блин. Встань сюда, он указал на круг портала. Молча встал и в ту же секунду оказался на поверхности. Знакомые зомби под конвоем повели в знакомое здание. По пути активировал анестезию и еле волоча ногами дошел до пыточного стула. Вот мы снова встретились. С Жизнерадостной улыбкой встретил меня писарь. Давай быстрее, нечего мое время тратить, безучастно выдал я, чем сильно удивил вампира. Он подошел, попытался меня просканировать, но, как и в первый раз, ничего у него не вышло. Привычный уже удар в грудь, пробивший грудную клетку и мерзкие пальцы кровососа, копашащиеся в моей требухе. Больно было, Но по сравнению с первым разом терпеть можно. Общая нечувствительность к боли 76%. Это большая цифра, которая стремительно из-за действия вампира бодро двигалась к новому значению. «Еще можно кишки вытащить и на что-нибудь наматывать. Подал я идею писарю. На что он раздраженно зашипел и кивнул железному дровосеку, привычно подпиравшего стенку. Тот с некоторой ленцой махнул топором и я вновь попрощался с уровнем. Внимание. Вас казнили. В процессе воскрешения вы потеряли уровень. Текущий уровень 31. Списание характеристик за потерянный уровень в рандомном режиме. Две единицы с характеристики силы, одна с характеристики интеллект. Вот я и 31-й. Поднимаясь на ноги в круге возрождения, с тоской подумалось мне: надо поскорее придумать план, как бежать из столь гостеприимного места. Простой математический подсчет. В месяц минус четыре уровня. Я на такое не согласен. Категорически. Меня даже обратно к писоре не повели, а отконвоировали сразу к входу в штольню. Странно как-то, телепорт односторонний. Почему меня им не отправили вниз? Сидел, размышляя, прислонившись к скале, да так и языки марил. Разбудил меня знакомый голос гнома. Так и будем мы с тобой каждую неделю кататься. «Все одно разнообразие, опускаясь возле меня выдал он. Нерадостная перспектива. Зевнул и спросил: "Опять кого-то ждем?» Ты думаешь, наш зеленый друг им в первый раз что-то выдал?" Хмыкнул коротышка. Так и оказалось. Через час привели атрока, закованного в цепи. "Опять буйствовал", констатировал Биарин. "Пошли, что ли?" Второй спуск на девятку ничем не отличался от первого, кроме того, что мы не стали убегать от приходящего в себя орка. Ограбили. Первое, что выдал зеленокожий, когда в его глазах проявился разум. Не беда, еще раз добуду, махнул я рукой в пренебрежительном жесте. «Пойдем, и мы пошли. Добрались до столовой, где нас покормили по прямому указанию Марка, а после направились в барак. Гном с орком растянулись на кроватях, с видом никуда не спешащих разумных. "Вы так весь день собираетесь провести?" Удивленно, глядя на них, поинтересовался я. "Сегодня норму сдавать не надо", пробасил орк. "Поэтому у меня отдых. У тебя такие же мысли?" я повернулся к гному. На мой вопрос Биарин не среагировал, явно уйдя в себя и обдумывая что-то. "Биарин!" громче позвал я его. "А?" Гном очнулся от грез. "Чего орёшь? Я говорю, ты тоже лежать весь день собрался? Нет, я пройдусь по первому тоннелю". После его слов орк, приподнявшись, внимательно посмотрел на гнома. "И зачем тебе туда? Банды охот не опасаешься?" спросил он, пытаясь понять, что скрывает гном. Понятно, что он кого-то ищет, но кого? На девятке не так много постояльцев, и все они на виду. Хватит темнить, бородатый. Признавайся. Это выдал лорк. Не могу, не моя тайна. Но мне надо кое-кого найти, и он точно находится здесь. Вот как найду, так и обсудим все детали. А пока даже не спрашивайте, все равно не скажу, сказал, как припечатал гном. Атрок молча пожал могучими плечами и снова завалился на кровать. Ты сумку мне не сшил еще?» Съехал со скользкой темой я. А ты уверен, что именно она тебе нужна в первую очередь? тыкая пальцем в район моих бедер, захохотал гном. Остальное сам сделаю, буркнул, прикидывая, где можно достать какую нибудь ветaж, чтобы прикрыть срам. Нет, еще не готово, огорчил меня Биарин. Завтра будет. Завтра так завтра, согласился я и не прощаясь, направился к четверке. Время до выхода у меня еще есть. Надо использовать его с толком. Добравшись до перекрестка, не пошел в туннель 1-2, направился в 1-3. Мне нужны мобы с кожей, а слизни под такое понятие никак не подходили. Нет, что-то наподобие кожи у них было, но сшить, а уж тем более носить одежду из кислотных материалов это без меня. Преодолев завесу, превратился в тень и, низко пригибаясь к земле, заскользил вперёд. Преодолев метров пятьдесят, остановился. Что-то тут не так. Появилось ощущение, что за мной наблюдают. Только вот кто? Никого не видно. Прогресс скрытности стоит на месте, только интуиция вопит об опасности. Все так же пригибаясь, стал отходить назад. Краем глаза заметил шевеление одной из теней слева от себя, не думая, метнул туда каток и отпрыгнул назад. И не попал. Тень сформировалась в очень гибкую гуманоидную фигуру и отпрыгнула в сторону. Так же резко остановилась и повернулась ко мне лицом. Две руки, две ноги, голова и рост метр семьдесят. На этом сходство с человеческой фигурой заканчивалось. Двупалые стопы со шпорами, массивные ноги, рассчитанные на быстрое перемещение, хвост раздваивающийся к концу. Чем выше поднимался мой взгляд, тем страннее становилось существо. Массивный торс, прикрытый панцирем, узловатые четырехпалые руки, заканчивающиеся длинными когтями, способными вырывать из тел жертв большие куски мяса, и странное чешуйчатое покрытие всего тела, которое за долю секунды, пока я его рассматривал, три раза сменило свой оттенок. Но не это больше всего притягивало взор. Голова Вот, что было в этом существе, да и неприятно. Волос, рта, ушей и глаз не было, а были лишь понотыканные правильными линиями мелкие зубы, начинавшиеся где-то в районе затылка и заканчивающиеся в центре лица. Секунда моего замешательства, и противник показал себя в полной красе. Центральная точка лица с хлюпающим звуком раскрылась, и вся голова до самой шеи превратилась в пасть состоящую из трех лепестков, в очень зубастую пасть. Тонкий визг и меня подбрасывает в воздух звуковым ударом. На долю секунды мигнула полоса дебафов и тут же пропала. Мою полумиллионную защиту тварь пробить не смогла. Еще в полете активировал сферу, и меня плавно развернуло в вертикальное состояние. Каст пресса и визжащую тварь мигом раскатала в блин. И что это за зверь? Задался я вопросом после подбора лута. Лаучи, 74 уровень. Идеальные маскировщики, главные свойства — микри и скрытность. Из боевых качеств преобладают звуковые удары, но ну и как бойцы ближнего боя, они сильны. Гибкие мощные тела идеально бронированы. Кожа, помимо свойств сливаться с окружающей средой, еще и защитой от физических повреждений обладает. Замечательно. И где мне такой материальчик раздобыть для пошива, только вот чтобы он менее порченный был. Где, понятно. Вопрос как таких зверушек мне незамеченным не найти? Идеальные скрытники меня замечают на раз. все же в разных мы весовых категориях. Я еще только встал на стизю мастера скрыта, а они с этим умением родились. Ненадолго завис, выстраивая планы, как бы так убить зверушку, чтобы не попортить шкуру. Если использовать мои простые огненные заклинания, я ее убивать до второго пришествия буду. И кто знает, не сможет ли она продавить за это время мою защиту. Пробовать не буду. Так что огонь точно нет. Напалм тоже отпадает. Саламандра после себя может оставить лут, но никак не кожу. Плавали, знаем использование гравитации на максимальных оборотах тоже так себе решение. Все они ломают структуру кожного покрова. И что у нас остается? Вариант только один использовать подарок на рано. заклинание Гнев небес Рхорин. Что у нас получится по урону на максималках? Ого, приличные цифры выходят 250 тысяч с копейками. И тут же возникает вопрос: а чего так много-то? Нет, я абсолютно не против, только вот самое мое мощное заклинание пресс выдает в два 2,5 раза меньше. Почему так? После недолгих разбирательств вывел для себя еще один магический коэффициент некое отношение между силой удара и затраченной маной у первоначального заклинания. Чем меньше маны надо на заклинание и чем выше у него урон, тем выше коэффициент. И как следствие, тем выше урону заклинания при применении усиления. Вот такая арифметика. После подсчетов неожиданно возник еще один вопрос. А может, мне уже и к суперзмее сходить в гости? Но еще немного посчитав, принял верное решение, что еще рано. Тварь там явно со звездами. и такого урона на нее может и не хватить. Зато точно хватит на лаучи. Главное, чтобы они поодиночке водились. В описании Просто ни слова не было. Приготовления закончились, и я в роли наживки снова пробираюсь по коридору, Вслушиваюсь, пытаясь уловить шорохи двигающейся твари, всматриваюсь, пытаясь уловить движение. Но все это тщетно. Знакомый визг раздается со спины. Лауч ничем себя не выдал и дал мне пройти вперед, отрезая пути к отступлению. Только вот кто сказал, что я собираюсь это делать? Знакомый отрыв от земли вследствие удара звуковой волны, активация сферы, и я зависший над противником с воздетыми руками. Узри же неверный всю мощь владыки Ситхов, захохотав, отпустил заклинание на волю. Толщиной скорабельный канат, сине-белая молния, сорвавшейся с моих рук, достигла пределов сферы, задержалась там на секунду и выскользнула вовне. От такой атаки Вёрткое создание, неизвестно какого разума, увернуться не смогла. Спазматическая секундная дрожь по всему телу Лауча, и мертвая туша порядым ком валится на землю. Фаталити Зубастик победно выдал, подходя к поверженному врагу. Вроде как все тихо, можно и приступить к разделке. Собрал лут, не глядя закинул его в мешок. Позже разберусь, что там и как. Я из первого моба лут не смотрел, все размышлением предавался. Нож, резавший змеек легко и свободно тело лауча, брал с трудом. Шкура оказалась плотной и грубоватой, да к тому же, шипастой чрезмерно. Такую вряд ли пустишь на исподнее, себе дороже оказаться может. Закончив с разделкой, поспешил к роднику, выложил шкуру отмачиваться. Все, пора на выход. Добрался до площади, затормозив при виде очереди к торговцу. Вот блин, время сдачи руды. Надо было сначала к торговцу зайти, а уж потом по тоннелям шастать. «Нашел глазами своих, удивился, подошел!» А вы чего здесь? Нормы же сегодня нет. Да и кто-то выходной себе объявил? Да гном пособирал немного, пока поисками занимался. А я так, за компанию, чтобы всё тихо было. Зевнул орк. Тебя какая нужда привела? Прикупить надо кое-что, отмахиваясь как от чего-то ненужного, скороговоркой выдал я. Посмотри-ка вон в ту сторону, голожопый, показал куда именно надо смотреть гном. Развернувшись и поняв, что мне хотел показать Биарин, скрипнул зубами. Один из гоблинов щеголял в моем шлеме. Да и перстеньок у него на руке тоже знакомый. Вот тварь, Дернувшись по направлению к варишке, был остановлен могучей рукой орка. Не сейчас. Их время придет еще. Поднакопим селенок, тогда и спросим за все». Это ты сейчас о чем?» — Не допонял я. Это он намекает на то время, когда ты нас приоденешь основательно, хмыкнул гном. Сегодня принес чего? Похоже, что нет, а то так не сверкал бы телесами. «Принес, только не смотрел еще», — буркнул, отвернувшись от лицезрения врагов. Так что мешает? Один черт в очереди делать нечего, пробосил атрак. А и вправду, чего это я? Хоть отвлекусь. Кроме золота свирещащих мобов выпало два кольца. Одно класса необычное, а второе редкое. Именно редким я и заинтересовался в первую очередь. Оно было узко заточенным на параметр так сильно нужный воинам. Кольцо берсерка. Класс редкое. Прочность 503 и 700 плюс 150% к увеличению регенерации параметра внутренняя суть. Только один параметр, но он увеличен в половину для такого класса, видать, мастер своего дела делал. Встаньте-ка поплотнее, попросил боевых товарищей, и когда они исполнили мою просьбу, вытащил из мешка кольцо. Лицо гнома вытянулось, а ладонь орка стремительно накрыла мою, скрывая кольцо от глаз возможных наблюдателей. Кому? Голос гнома немного дрогнул. "Сами решите", тихо проговорил и спрятал кольцо обратно в мешок. Пока очередь посещать торговцы не дошла до нас, так и стояли в тишине. Орк напряженно думал, его выдавали морщины на мощном лбу и то и дело проскакивающие желваки. Гном же смотрел вдали, тихонько что-то бурчал себе в бороду, отвлекать никого не стал. "В бараке поговорим". "Приветствую", выдал я, заходя к Каджиту — и сразу озвучил дело, по которому к нему явился. Ткань нужна, Дешевая и крепкая. Поторговавшись и садясь в цене, распрощались, подождали, пока гном сдаст труду, и направились к бараку. Там гном с орком устроили нечто похожее на военный совет, итогом которого стало единогласное решение отдать кольцо орку. Шуткали, надев его, он выходил в плюс по регенерации, всего на пару единиц в секунду, но выходил сутки, и его резервуар будет полон. А это уже совершенно иной Каленкор. Он один теперь сможет раскатать в блин команду Минотавра Ахо, если очень сильно постарается, конечно. Посмотрев второе кольцо, ничего примечательного, плюс 21 к силе и все. Надел на палец и вышел из игры. А на утро грянул гром. Все мировые СМИ обсуждали только две новости: наместник первых на земле и его роль в дальнейшей истории планеты. Как и было сказано мне ранее, Сушил объявил миру о себе. Пролистал заголовки новостей, улыбнулся: "Вот и все. Кончилось мое заточение. Пора домой". Пришло сообщение на комплинг, прочел и ответил утвердительно: "Господин Сушил Марвари желал меня видеть". «Здравствуй, Артур". Пожал мне руку немного печальный наместник. "И вам доброго здоровья" ответил на его рукопожатие. Присаживайся, поговорим. Дождавшись, пока опущусь в кресло, Сушил продолжил: "Это наша последняя встреча в этой реальности. Даже если тебе по каким-либо причинам удастся в будущем увидеться с наместником, то это буду уже не я. Я не совсем тебя понимаю, только и смог сказать, тщательно анализируя его слова. Пока и не надо. Придёт время, и ты поймешь. Сейчас же давай обсудим наши с тобой дела. Что решил по Сигме? Мне открывать заказ? У нас есть предварительная договоренность, и они, что бывает крайне редко, ушли от своих обычных цен. Теперь твое освобождение стоит в два раза меньше. Не знаю, идут какие-то странные дела на руднике, и я не до конца еще с ними разобрался. Решение возможно отсрочить. Неделя. Больше ждать нельзя. Голос сушило, сквозил печалью. И еще. у тебя есть два месяца, чтобы добраться до империи и встретиться там со мной. Постарайся прибыть раньше. Буду, твердо пообещал я. Вот на этот номер на мой комплинг пришел новый контакт. Когда примешь решение по сигме Пришлешь только одно слово, либо да, либо нет. Ясно. А теперь прощай. Пожал мне руку еще раз наместник, и меня проводили из беседки. Увидев встречающего меня Сергея, не удивился. Молча поздоровались кивками головы и проследовали вждавшую нас машину возвращаться в бункер за вещами, которых у меня нет, не надо. Аэропорт Маленький юркий самолет на современных двигателях. И вот мы уже в воздухе. Через месяц время первой выплаты по кредиту нарушил молчание наставник. Я помню, кивнул, разглядывая в иллюминатор небесную синеву. Какие планы на будущее? Взгляд внимательных глаз и тонкое прощупывание на уровне пси-полей. Играть, также коротко выдал вслух, а по щупам наставника пустил разряд от которого он даже не поморщился. Индия пошла тебе на пользу. Тень улыбки коснулась лица Сергея. Мои проблемы закончены? спросил я о главном. Карантин на две недели и далее еще две недели под плотным наблюдением. После определимся окончательно. Ясно. Я снова уставился на си небо. До приземления мы больше не общались. Куда меня везут, в какой карантин, спрашивать не стал. Привезут, узнаю. Главное, что мой комплинг со мной, а это связь со всем миром. По прибытии на одну из военных баз меня ждал сюрприз. Меня встречала семья, крики радости, обнимания и долгие разговоры. Как оказалось, ждали только меня, а вот вся семья уже завтра уезжает. Для них карантин закончен. Это мне тут еще две недели жить, а им не обязательно. Мне определили комнату, и я уснул с чувством глубокого удовлетворения от того, что вернулся на родину. Утром позавтракали всей семьей и попрощались. Отец был заряжен на новую стройку, от старого дома мало что осталось после налета недружественных сил. Брат всё рвался побеседовать о чем то своем, но ему не дали, лишь на прощание шепнул: "Поговорим позже, есть дело на миллион". И вот я остался один в своей новой берлоге. Ещё раз перекусив, Забрался в капсулу. "Долго тебя не было", слова Кониса заставили поморщиться от осознания того, что произошло. «Черт! со всеми событиями вчерашнего дня я и забыл о забыла руде и нормах сдачи. Но дальнейшие события пошли не по сценарию, который я уже написал в своей голове. Я вчера сдал за тебя твою норму. Наказания не будет", Огорошил меня новостью помощник Марка. Я тебя об этом не просил. Эти слова надо было сказать, чтобы обозначить свою позицию. «Все верно, не просил, загадочно улыбаясь, выдал Конис. Тогда зачем? Видишь ли, Артур, мне известно, что несмотря на негатор, у тебя есть возможность строить заклинание». снова ввел меня в ступор своими словами маг. И нет, я не буду делиться этой информацией. С кем бы то ни было? Ты ошибся, просто ответил, внутри же сжался как пружина, пытаясь понять, куда ведет Конис. Вместо ответа Мак щелкнул пальцами, и вокруг его правой руки появилась пылающая синими молниями книга мастерства. Абзац. Да кто он такой и что тут вообще делает? Частичный ответ. Кто такой Мак Конис? Я получил секундой позже. Мне просто дали посмотреть его информацию, до этого скрытую. Кто дал? Да он сам же и дал. На 2 секунды открывшись миру, мне хватило. Магистр магии стихии огонь и воздух. Школа электра, двухзвёздный 103 уровень. Проникся, усмехнулся Мак. Я бы своё состояние характеризовал другими словами, но слово тоже подойдёт. Конис в моих глазах вырос до неимоверных высот. Это ведь почти мой путь, тот, который я для себя наметил только у него упор на стихию воздух, а у меня на огонь будет, и все же путь схож. А теперь главный фокус. Прищурил глаза Мак. Он выставил ладони в мою сторону, и с них сорвались материализованные сгустки стихий: С левой огня, а с правой воздуха. Ударившись мне в грудь, они растворились, а мой обзор засорился системными сообщениями. Поздравляем, повышение ранга мастерства. Теперь вы ученик магии огня. Изменение параметров персонажа: плюс 5% урона от всех заклинаний стихии огня, плюс 5% к защите от магии огня, плюс 10 единиц к регенерации маны, плюс 200 единиц к количеству маны. Получена возможность увеличения любого заклинания магии огня на одну ступень. Поздравляем, повышение ранга мастерства. Теперь вы ученик магии воздуха. Изменение параметров персонажа: Плюс +5% урона от всех заклинаний стихии воздуха, Плюс +5% к защите от магии воздуха, Плюс +10 единиц к регенерации маны, Плюс +200 единиц к количеству маны. Получена возможность увеличения любого заклинания магии воздуха на одну ступень. Я только охнул после такого. Мысли в голове крутились разные и ни одной продуктивной. Что делать дальше, я решительно не понимал. Зачем это Конису? Для чего он это сделал? Поговорим завтра. Удовлетворившись моим ошарашенным видом, Мак не прощаясь ушел. Посмотрел ему вслед и не стал забивать голову мыслями. «Не ко времени оно сейчас. Пусть все уляжется, потом и подумаем. Завтрак я пропустил, еще не согласовал изменившееся время с местным. Ничего, один день потерпеть можно, тем более игровая сессия у меня сегодня короткая. Сергей придет, разговоры разговаривать будем. Добрался до родника, вытащил шкуры и подготовил их к дальнейшей обработке. Пока занимался этим грязным делом, дали второго кожевника. Выложил на приготовленные и отмытые валуны кожу лауча и подошёл к следующему столу. А я тут обживаться начинаю постепенно. Вот этот камень, на котором лежало купленное у торговца сукно, притащил прямо от входа. Очень уж он удобный. Гладкая и ровная поверхность идеально подходит для кройки и шитья. Быстро сделал выкройки под исподнее и рубаху, сшил все и с удовольствием надел. Бонусов никаких, но как приятно. Потом также сделал нечто среднее между брюками и трико, за что получил повышение портного. Теперь можно приступать к приготовлению основного сегодняшнего блюда сапог из кожи лауча. Грубоватую кожу с кетиновыми чешуйками пустил на подошву, а вот более мягкую на все остальное. Как и ожидалось, с первого раза не получилось, пришлось распускать и начинать заново. Итогом моего двухчасового труда стало целое произведение искусства, по достоинству оценённое системой. Сапоги скрытого шага класс обычная, прочность 283 из 300. Плюс 5 к характеристике ловкость, плюс 1 к скрытности. Уменьшение громкости звука издаваемого при ходьбе на 25%. План минимум выполнен, можно и дальше пойти по намеченному плану. К какому? Да, образовалась пара идей, медленно вырисовывающихся в план побега. У меня есть удивительная возможность стать сильнее в этих подземельях. Пусть и ценой уровня персонажа. Это не так страшно, пока я на тридцатых уровнях. За неделю качаю, верну их обратно. Проблем с высокоуровневыми мобами нет. Так вот идеи. Первое — это насколько возможно прокачать защиту от магии ментала. Вторая сшить себе одежду из лаучей полный комплект. Прибавки по скрытности должны стать существенными, а именно ей отводится ведущая роль в моем плане. Именно поэтому я вернулся в тоннель 1-2 и продолжил геноцид Нине. 10 часов фарма нон-стоп с маленьким перерывом на обед в реальности. Я бы и больше времени этому посвятил, только вот характеристика сила воли снова достигла граничных норм. Поздравляем. Получено достижение волевой 12 уровень. Награда плюс +120 единиц к защите от магии ментала. +120 единиц к запасу сил, плюс +120 единиц к переносимому весу, плюс +120 единиц к магическому урону, плюс +120 единиц к параметру жизнь. На этот раз сладкой плюшки не досталось. Что же, как я теперь знаю, такое тоже бывает. Помимо силы воли поднял навык скрытность на 12 единиц и стойкость на 8. Да и сама защита от магии ментала прыгнула вверх и в сумме с новым достижением шагнула за тысячу единиц. Превращение в монстр мага-убийцы ментатов застопорилось. Присел и открыл информацию о себе. Пришла пора повысить заклинания стихии огня и воздуха. С последним проблем не было. Из всех заклинаний воздуха у меня было только одно, которое заслуживало повышения. Гнев небес Архорин. Второй уровень. Родовое заклинание главенствующего клана расы Ракшас. Вариативность 5. Прогресс заклинания: Единицы из 10000. Затраты на использование при текущем уровне: 500 единиц маны. Время каста: 2 секунды. Урон: 5000 единиц. Магия воздуха. Игнорирование защиты от магии воздуха: 3000 единиц выжигание маны у противника в размере 300 единиц. Использование один раз в минуту. Расстояние до цели не более 400 метров. Скорость 4000 метров в секунду. Внимание, заклинание может принести вред союзникам. Вот так вот. И уже предвидя результат, посмотрел максимальный урон этого заклинания со всеми перепавшими мне сегодня улучшениями. Бабушкины грибочки. Если бы не сидел, упал бы. Четыреста с лишним тысяч урона. В голове сразу застучала мысль о шкуре главной змейки и какие чудесные из нее выйдут труселя. Так, так, так. Открывая внутренние вкладки интерфейса, прошептал в черне, прикидывая уровень моба, которого смогу поразить таким уроном. Да, урон огромный, конечно. Только вот потолок ваншота где-то сто тридцать пятый уровень. Даже со всеми бафами крови, прибавится пара тройка уровней и все. размечтался я не ко времени. Эх, ладно, разберемся с магией огня. из атакующих заклинаний поднимать ничего не стал. Незачем. Урон хоть и прибавится немного, но он погоды не сделает. Тут надо либо защиту поднимать, либо стан. В конечном итоге выбрал защиту. Щит огня. Четвертый уровень. Время каста 9 секунд. Время действия 25 минут. Затраты на использование на текущем уровне 500 единиц маны. Использование один раз в 40 минут. Описание: увеличение защиты от магии огня на 75%, уменьшение урона от физических повреждений на 20%. Вокруг мага образуется дымовая завеса радиусом 25 метров, скрывающая действие мага попавшие в завесу противники получают дебаф восприимчивость к магии огня, вторая степень. После пробежался по цифрам изменений других заклинаний, остановился на прессе. Урон тоже вырос, но не это главное. Под всеми бафами сила давления выросла до 109 тонн. С такими цифрами можно и на главного не не идти. Каким бы мега-крутым слизнем он ни был, его расплющит на раз. Так и решил сделать, но только завтра. На сегодня все. Собрал руды, отнес торговцу и, уложив себя на кровать, вышел из игры. Потянулся и побрел в столовую. Это не Индия, в номер еду не носят. Поужинав, просто упал на кровать, предварительно выставив будильник на комплинке. Разбег по времени с материком Габи по сравнению с Индией еще больше увеличился и теперь составлял пять часов. У них раннее утро, а у нас только обед. Но будильник я поставил не поэтому. Пришло сообщение от брата, в котором он просил быть на связи в девять часов утра. Утро пришло быстро, засыпая попытался задачуться проблемами с магом Конисом, но уставший мозг воспротивился и просто отключил меня от реальности. Поэтому, проснувшись и позавтракав, попытался подумать об этом, питая надежды, что мозг за ночь смог найти какое-нибудь решение. Мозг надежд не оправдал, как и вчера, я совершенно не понимал, как реагировать на действия помощника Марка. Салют младший, бодро поприветствовал меня Тим. И тебе фейерверк в одно место, птичка ты ранее. в народе мозгоклюйкой именуемая. Я не особо выспался и так рано вставать не планировал, отсюда и соответствующий настрой. Ты же жаворонок. Чего вид такой сонный? У меня в игре другой часовой пояс, зевая, поведал правду жизни. Не знал, но перетерпишь. В общем, слушай, какое дело. Пока родители мутят спецпроект, несущий звёзды дивиденды в будущем, нам с тобой стоит замутить свое. Излагай, и я даже не буду пробовать шутить по этому поводу. Проще выслушать, сказать нет и еще поспать часок другой. Нам надо открыть бар в центре региона, загадочно выдал брат, испытывающий глядя мне в глаза. Похоже, сказать быстрое нет, не получится. Подожди, кофе себе заварю, Еще раз зевнув, встал и направился на маленькую кухоньку. Разговор, похоже, будет долгий.